«Мистер Игнес — философ выгоды», — сказал сенатор по-английски, не сумев подобрать русские слова. Но его все поняли. Руководители стройки и иностранные гости пошли осматривать строящий садок. Господин Игнес сказал мудрейшие слова о выгоде, — заявил Милевский. «О, Лев Янович, по-русски, кажется, надо сказать... — Лесть, выгода не есть мудрость. Выгода есть движущая сила. Но благодаря ей вы стали сторонником моста. О, у нас в Америке не все есть его сторонники. — У нас тоже. — Мрачно сказал Андрей. — Вот хотя бы Лев Янович. Когда-то он называл проект Арктического моста гримасой мозга. — Андрей. Григорьевич, умоляю, старые счеты, ну к чему это? Ведь теперь я же принимаю ваш проект, принимаю. Мистер Игнес и Майкл Никсон громко расхохотались. О, я замечаю, закон выгоды управляет и Лев Янычем, сострил мистер Игнес. Милевский побагровел, не зная, куда деваться. «Миллионер» покровительственно похлопал Льва Яновича по плечу. «Вы не должны очень обижаться на меня, на вашего давнего друга. Мы давно знакомы, в Москве я частый гость, это есть мой бизнес». Группа остановилась на краю выемки. Пораженные американцы любовались грандиозным сооружением. «У вас прежде говорили...» Догнать и перегнать Америку. Начиная с первого спутника Земли, догонять приходится американцам. Такого дока нет в Америке. Натянуто улыбаясь, сказал миллионер. Трудно вам придется, пообещал Андрей. Мы забраковали этот док. Забраковали? Hello, Майк. Вы слышите? Это им не нравится. Мне уже сказал мистер Денисюк. Они собираются сделать его в шесть раз длиннее. О, мой бог! До сих пор самый высокий дом, самый длинный мост, самый лучший образ жизни были в Америке. Как видите, советские люди во многом оставляют вас позади, сказал Андрей. «Майк отошел с Денисом. Мы коммунисты в Америке, так угадываем. Мост сделает нас ближе», — сказал Майк. «В социалистической стране не только есть, к социализму. Но, господа капиталисты, у них нет другой выход. Или война, или мозг. Им нужна прибыль, а для этого надо продавать. А куда? Кому? И мистер Игнес придумал закон выгоды. Только я думал, есть марксизм. Давно установил закон капитализма. Выходит, дело мост всем нужен. Ну, враги найдутся. Беречь будем. Вместе Беречь. И два коммуниста, советский и американский, крепко пожали друг другу руки. Это послужило как бы сигналом. Мистер Игнес тоже стал трясти руку Андрею, степан Григорьевичу, Милевскому, Сурену, Денису. — Мне очень приятно уезжать, повидавшись с вами, господа. Я буду частым гостем, как сказал мистер-сенатор, буду ездить, есть. «Галушки к господину Виннесюку!» — услужливо подсказал Милевский. Молоденькая девушка-секретарь принесла Андрею и Милевскому телеграммы. «Из Совета министров. От Волкова!» — сказал Андрей. Степан Григорьевич заглянул брату через плечо. Прочтя бланк, оба переглянулись. Видишь, Степан, не все, чему ты меня учил, теперь годится. Волков пишет о принципе доверия сверху донизу. Мне тебе доверяют строить мост, а не Милевскому. Мы доверяем Сурену, мастеру, рабочему. Важно построить мост, не истратив лишних денег, а не выполнять инструкции. Степан Григорьевич закусил губу. Милевский, прочтя телеграмму, сразу почувствовал себя плохо. Схватившись рукой за сердце, он потребовал медсестру и валидол. Принцип доверия взволнованно ходил по кабинету Андрей. «Понимаете ли вы, друзья, какую это накладывает ответственность?» Какая бездна инициативы от каждого из нас требуется? Слушай, Андрей, очень понимаю. На тебя гляжу и понимаю. Плечом повернул, и все через голову пошло. Вот что значит в горном Карабахе побывал. Автомобиль мчал американцев по шоссе. Море отступило. Кругом, напоминая его простор, тянулась степь. Вдали, будто берег, виднелись холмы. Они привыкли к размаху, говорил Игнес, озираясь вокруг. Меня тревожит эта энергия русских. Вы, сенатор, хоть и коммунист, но все же американец. Боюсь, что усилия этих парней окончательно подорвут технический престиж Америки. Они строят дом, Мы опаздываем. Пусть инженер Кандербль покрутит мозгами. Надо зарядить этого мэджа, надо чем-то удивить мир. Надо бороться, сэр. Мистер Игнес, на такую борьбу я согласен. Уверен, что американские парни неплохие и поспорят с советскими ребятами. Да, надо бороться, Майк, и так, чтобы это действовало на воображение. Люди это любят, тогда это выгодно. И надо работать, как говорится, не за страх, а за совесть. По этому поводу они еще так говорят, «Страшит хозяев близкий крах, страх в каждом шаге, в каждом слове, труд на чужих всегда за страх». Но для себя трудись за совесть. В этом их сила.